Глава десятая. Тео. Слова, сказанные свояченицей, звенели у меня в ушах, пока я стоял возле могилы. «Коро мертва. Твоя первая жена тоже. Неужели полиция не увидела тут подозрительного совпадения?» Это было так неожиданно. Ее ярость была такой молниеносной, что я никак не мог это переварить. Она застала меня врасплох. Больше такого не случится». И все же ее слова преследовали меня весь день. Даже вечером, оставшись один у себя в спальне, я не мог выбросить их из головы и, чтобы отвлечься, стал рассматривать фотографии, которые покрывали целую стену. Одна привлекла меня особо. Мы с Каро были сняты в лодке. Позади нас искрилось темно-синее Средиземное море, Над нами раскинулась чистейшая лазурь неба. Кэролайн была в купальном костюме цвета мяты с накидкой в тон, скрывавшей ее беременность. Моё тело полностью скрывал синий костюм из неопрена, оставляя на виду лишь лицо, кисти рук и босые ступни. Мы оба широко улыбались в камеру, опьяненные беспечной свободой медового месяца. Счастье было безоблачным. А потом все изменилось. Я разглядывал фотографию, которая внушала столько надежд, и пытался понять, где мы допустили первую ошибку. Сначала все ухудшалось очень медленно, а потом понеслось, как валун с горы. Прокручивая в памяти нашу короткую историю как кинопленку, я отмечал на ней все моменты кризиса и неверные решения. Вот только думать о своих ошибках мне не хотелось. Гораздо легче было злиться на коро. Стена с фотографиями — единственное, что отличало мою спальню дома от номера в любом из наших отелей, и я пытался отвлечься, разглядывая их. Вот малыш Тедди, новорожденный, а вот он же, но постарше, строит на пляже замок из песка. Вот моя мать в костюме антигоны, которую она сыграла в театре в Вест-Энде. Черные волосы, убраны наверх, как у на греческих вазах, и подхвачена золотой диадемой. Даже на черно-белом фото она смотрит пронзительно. Наверное, существовали какие-то ее снимки со мной, но я никогда их не видел. Моё детство было представлено на этой стене двумя снимками. На одном мы с Джульеттой стоим на лыжах, мне пять лет, сестре 9. На другом, сделанном примерно в это же время, Мы на свадьбе отца и мачехи. И там, и там сестра смотрит в камеру угрюма, а я ошалела. На том месте, где раньше висела наша с коро свадебная фотография, теперь пусто. Помню, как я порезал правую руку, когда разбил стекло кулаком и сломал рамку. Воспоминание невольно навело меня на мысль о том, что я сделал со своей левой рукой утром в церкви. Конечно, ладонь мне перевязали, но боль все равно чувствовалась. Какой же я был эгоистичный дурак, что сделал с собой такое. Ведь я нужен моему сыну, живой и здоровый. Это студентам я мог позволить себе роскошь, предаваться горю и резать себя, чтобы забыться. Теперь все изменилось. Я вышел в коридор и на цыпочках подкрался к комнате Тедди. С тех пор, как я уложил сына в кроватку, Он звал меня уже трижды. В последние из этих трех раз я застал его на грани слез. Он потерял любимую игрушку ушастого плюшевого кролика, который просто выпал между прутьями кровати на ковер. С тех пор, как Тедди сказали, что его мамы больше нет, он вообще стал воспринимать как катастрофу любую потерю, даже самую пустяковую. Я приоткрыл дверь, заглянул в детскую, и с облегчением выдохнул. Сын спал, обеими руками прижав к себе своего банни. Успокоившись, я тихонько прикрыл дверь и пошел к себе. Тут на кухне что-то грохнуло, и кто-то коротко взвизгнул. В несколько прыжков я спустился по лестнице и побежал в дальнюю часть дома. Цветок на стеклянной двери кухни был ярко алым, внутри горел свет. Распахнув дверь, Я увидел мачеху. Она стояла на коленях и голыми руками выбирала осколки из лужи на полу. Я тут же почувствовал себя виноватым. Надо было зайти сегодня к ней, а я забыл. Ее запястье было перетянуто эластичным бинтом. «Урсула, ты в порядке?» «Тео, ну как, держишься?» Ответила она и улыбнулась так широко, словно мы встретились в чьей-нибудь гостиной. Бриллиантовые серьги-капельки сверкали в ярком электрическом свете, красная помада размазалась по зубам. Зато платье на ней было черное и такое мрачное, как будто она, наконец, собралась на похороны. «Что случилось?» «Ничего страшного, дорогой. Просто я разбила бутылку». В коридоре раздались шаги, и на пороге кухни появилась Глория, няня Тедди, в пушистом розовом халате. «Ой, миссис Трэкстон, вы в порядке?» «Да в порядке, в порядке. Просто ungeschicht», как мне неустанно напоминает мой муж. Урсула хотела сказать неуклюже По-английски она говорила с акцентом, но так свободно, что люди обычно принимали ее за британку, а немецкие словечки слетали у нее с языка, только если она была пьяна в стельку. «Давайте я уберу», — предложила Глория. «Не надо, я сам», — отказался я. «Я так благодарен вам за все, что вы сделали сегодня, Глория. Вы даже не представляете, как много это для меня значит». Глория подалась ко мне. «Она все время приходит», — прошептала она. «Наверное, ваш отец урезает ее запас». И, окинув Урсулу встревоженным взглядом, вернулась к себе. Лужа вина растеклась по итальянскому кафелю. Я стал искать ведро и швабру, но не нашел. «Там в чуланчике есть щетка с совком», — сказала Урсула так уверенно, как будто в этом доме жила она, а не я. Я принес щетку и прибрался как мог. Пока я был занят, Урсула достала из холодильника вторую бутылку, аккуратно вынула пробку и наполнила стакан. «Как твое запястье?» — спросил я. Отец говорил, что ты упала сегодня утром. «Да, споткнулась и упала», — ответила Урсула. «Ничего страшного, обычное растяжение. Отец наверняка сказал тебе, что я была пьяна, но я была трезвая. Почти. Просто очень расстроилась из-за Кэролайн. Хорошо, что это было просто растяжение, тебе надо быть аккуратнее. Это я должна спросить у тебя, как ты себя чувствуешь, дорогой», сказала Урсула и надолго приложилась к стакану с шабли. «Моя мачеха не была утонченной женщиной, причем с самого начала». Я сильно подозреваю, что после моей матери, с ее непредсказуемым актерским темпераментом, которую все, кто ее знал, иначе как сложной натурой и не называли, отец с радостью взял в жены ту, чьи запросы были просты и понятны, а главное — предсказуемы. Урсула любила деньги, драгоценности и алкоголь. Хотя не обязательно именно в таком порядке. «День был очень долгий», — сказал я. «Долгий день, долгая неделя, долгий год», — подхватила Урсула. «Тянется и тянется. Конца не видать, правда?» Не спрашивая, она взяла с полки второй стакан и плеснула в него вина для меня. «Нет, спасибо. Зря отказываешься, тебе еще пригодится», — сказала она. «А ты что сделал с рукой?» Мачеха была права. «Я сделал долгий глоток». Что меня всегда поражало в Урсуле, так это ее наблюдательность. Даже пьяная в дым она замечала каждую мелочь. Это отец тебя прислал? Вот еще. Я перед ним не отчитываюсь. А я всегда думал, что ты отчитываешься перед Клаусом. Урсула приходилось младшей сестрой Клаусу фон Штрому, бизнес-партнеру моего отца. Они были как Инь и Ян. Отец общительный весельчак, Клаус суровый молчун. Перед братом, этим засранцем, припечатав брата таким словечком, Урсула изящно выгнула бровь. уверенно он на это рассчитывал, когда я выходила замуж за твоего отца. Все мужчины думают, что женщины существуют только для их удобства. Аршлёхен. Придурки. Немецкая». Она сделала еще один большой глоток. «Так что у тебя с рукой, дорогой?» Погасил свечку сегодня утром в церкви. «Одну?» «Несколько». Урсула допила вино и поставила пустой стакан на стол. «Я думала, ты с этим давно покончил». «Так и было до сегодняшнего дня». «Я не врал. Я перестал жечь и резать себя, когда родился Тедди. А в последние два года, с тех пор, как я ушел из семейного бизнеса, мне даже думать об этом некогда было». «Ты снова принимаешь наркотики?» нет После клиники ни разу. «Я рада это слышать», — Урсула налила себе еще. «Потому что, когда ты это делал, было кошмарное время для всех нас». «Я знаю», — тихо ответил я. Мы помолчали с минуту. «Мне надо у тебя кое-что спросить, Урсула. Кэролейн когда-нибудь спрашивала тебя о моей первой жене?» Мачеха грустно кивнула. «Спрашивала. Месяца три назад». «Мне показалось, она темнит». «В каком смысле?» — спросил я, прикидывая в уме сроки. Кэролайн впервые заговорила о разводе два месяца назад, но так и не объяснила, почему он ей вдруг понадобился. «Она несколько раз приходила в дом твоего отца», — искала фотографии. Урсула пригубила бокал. Они с отцом жили в громадном особняке через дорогу от нашего, но мачеха почему-то упорно называла его «дом твоего отца». Дом, в котором жили мы с Кэролайн, был их свадебным подарком нам. Однажды, когда мы с ней были одни, она вдруг спросила меня, «А где альбом с фотографиями с первой свадьбы, Тео?» Я резко вдохнул. «Как она?» — Урсула подняла руку. «Понятия не имею, дорогой. Я рассказываю только то, что знаю». Кэролайн и меня тогда удивила, но она была слишком умна, бедняжка и это не пошло ей на пользу. Я ответила «Какой альбом?» «Конечно, мне следовало бы сказать, какая свадьба, но это уже не важно». Каролайн спросила «Разве Тео не был женат раньше?» А я ответила «Конечно, нет». Она настаивала «Разве не из-за женитьбы он бросил университет в Берлине?» «Нет, пардон». Она сказала «Колледж», а не «университет». Я спросила, кто ей рассказал такую чушь. И что она ответила? Она притворилась, что это ты. Да-да, ты сам, Тео, дал ей какой-то намек. Урсула закатила глаза. Мой брат и мой отец служили в Штазе, а эта малышка думала меня провести. Штази Министерство государственной безопасности ГДР. Я хотел сказать, что Урсула, наверное, была пьяна во время их разговора. Это и подало Кэролайн надежду, но промолчал. Впрочем, пьяная или трезвая, мачеха читала меня как открытую книгу. «Ты думаешь, это из-за вина?» Она поднесла стакан к губам и, словно бровируя сделала большой глоток. «Я храню секреты Трекстонов с тех пор, как мой брат пристроил меня в ваш дом. Я как сейф, и отмычки ко мне не подобрать». «Я никому ни словом не обмолвилась о твоих ошибках». Я ненадолго закрыл глаза и увидел лицо мирой, словно призрак, вызванный воспоминанием. Было время, когда я не мог думать ни о чем, кроме ее смерти, но потом понял, что мне придется жить дальше, хотя и с пятном на совести. Моя ошибка еще не лишала меня способности делать добро». «А значит, искупать ее я мог хотя бы и до конца жизни». «Я полон тайных страхов», — прошептал голос, и я вздрогнул. «Когда Мира и умерла, было столько крови». «Тебе было тяжело тогда, Тео», — продолжала Урсула. «И нам всем тоже. Мы боялись, что потеряем тебя. Твой отец был в ужасе. Ты отощал, стал похож на призрак, как будто сам вот-вот умрешь». «Может, не будем об этом?» — попросил я. «Извини», — сказала Урсула. «Я знаю, для тебя это тяжелая тема. Неудивительно, что ты чувствуешь вину. Но та женщина была настоящей дьяволицей. Она заслужила смерть». Урсула осушила стакан и, наклонив голову, оценила уровень вина в бутылке. После секундного колебания слила остатки в стакан. «Я любила Кэролайн», — продолжала она тихо, и ее бледно-голубые глаза наполнились слезами. «Нет, Урсула не собиралась оплакивать мою покойную жену. Это был всего лишь побочный эффект алкоголизма. Но, тем не менее, я знал, что она говорила искренне. «Конечно, я лояльна прежде всего твоему отцу и тебе, но я старалась помогать Кэролайн чем могла. Конечно, Урсула». «Было бы лучше, если бы она вышла замуж за кого-нибудь другого», — сказала она. «Брак с Трэкстоном — чистое несчастье». Я решил отнести это насчет моего отца, хотя знал я тоже не подарок. «Ты и Кэролайн так говорила?» «Думаю, что эти слова слетели с моих уст». Даже моя мачеха, которая вырастила меня как собственного сына, считала меня монстром. Но разве я мог ее винить? Она знала все обо мне и о том, что я натворил. «Есть лишь один человек, который ненавидит тебя так сильно, чтобы открыть этот ящик Пандоры из твоего прошлого», добавила Урсула. «Вот уж кто радовался бы крушению твоего брака». Я сразу понял, о ком говорит Урсула. Конечно, было немало тех, кто, стоя в сторонке, с удовольствием наблюдали бы, как разваливается на куски моя жизнь. Но только один человек охотно приложил бы к этому руку.